Доказательство того, что Нурия и есть та женщина, тот призрак, который преследует Алисию. Она прижала ухо к двери. В квартире царила бездонная тишина, полная, глухая. Покошачье, беззвучно Алисия поднялась на пятый этаж и вошла в свою квартиру. Что-то вроде суеверного страха помешало ей включить свет и снять пальто. Она проскользнула на кухню и в темноте выкурила сигарету. Стараясь поворотить себя, она крепко зажмурилась. Потом распахнула окно и занавеска звонко хлестнула парами. Алисия пододвинула стул к подоконнику. Веревка должна выдержать ее вес, Ведь выдерживает она толст одеяло, подаренное мамой Луисы на последнее Рождество. Алисия была уверена, что окно на кухне у Нури открыто. Обычно та оставила вновь покрытые лаком деревянные предметы к окну на просушку. Алисия запретила голове думать, поэтому и мысли об опасности у нее не возникло. Мысли о том что спускаться вниз по веревке и проверять на себе законы земного притяжения — полное безумие. На подоконнике она встала на колени, не испытывая при этом, к собственному удивлению, абсолютно никакого страха. Потом обеими руками схватилась за веревки, потом каблуки ее скользнули по внешней стене здания, потом она почувствовала, как ноги провалились в пустоту. Теперь предстояло сделать самое трудное. То, что она забыла подумать. Каким-то образом втолкнуть свое тело в оконный проем. И сделать это немедленно, пока веревки, в конце концов, не ободрали ей ладонь. Она вспомнила о законе маятника, самом подходящем для данной ситуации. И тут же пару раз качнулась, и с размаху шмякнулась на кухонный стол Нури, почувствовав, как пола пальто окунулось в холодную лужу вонючего лака. В течение нескольких секунд, показавшихся ей бесконечными, Алисия ждала, что кто-нибудь, услышав шум, заглянет на кухню. Но ничего подобного не случилось. Она слезла со стола, и медленно двинулась в гостиную. Портьеры были задернуты, так что глаза наткнулись на сплошную черную стену. Такой неприятности она не ожидала. Ведь свет фонаря с улицы должен был помочь ей сориентироваться в комнате и понять, где и что располагается, особенно с учетом того, насколько захламленной всегда была гостиная Нурии. Неудача поколебала решимость Алисии. Она даже задалась вопросом, какой же надо быть дурой, чтобы залезть через окно в чужую квартиру в час ночи. Да еще этот вонючий лак, в котором она перепачкала пальто и который сшибал ей в нос при малейшем движении. А много ли у нее, собственно, улик против Нури? И мозг, который снова заработал, тотчас нарисовал, Портрет робот, предполагаемый убийцы. Молодая женщина, которая знает Алисию настолько близко, что может свободно проникнуть в ее квартиру, может хозяйничать в ее сновидениях. Этой женщине Альмейда позволил зайти в лавку после закрытия. Она позвонила Дону Бласу, заманив его на место преступления. Она готова продать душу дьяволу, лишь бы добиться задуманного. А вдруг Алисию охватил панический страх. Рассудок ее слегка помрачился, и она нажала на выключатель. Глаза ее тотчас ухватили неподвижное тело, лежащее на знакомых инструментах. Голова была неестественно повернута к стене, а из раны на голове ручьем текла кровь.